Найт-шоу. Вторник, 29 июня 2021 года. Нью-Йорк. Театр Эда Салливана. Старшая гримерша позднего шоу со Стивеном Кольбером восторженно любуется результатом своей работы. «Отлично выглядите, Адриана! Я вас, кстати, причесала немного иначе». Стивен заканчивает вступление, прерывает ее ассистентка, войдя в комнату. Следуйте за мной. Когда я трону вас за плечо, идите на сцену, хорошо? Не дожидаясь ответа, она выходит из гримерки. Адриана спешит за ней по коридору к огням рампы, но им еще приходится постоять за кулисами, пока допает группа Stay Human. Сидя за столом, лицом к зрителям Стивен Кольбер просматривает свои записи, и когда камера возвращается на него, звездный ведущий CBS нарочито хмурится. «Сегодня вечером я имею честь приветствовать совсем юную актрису, чья слава еще пока не в зените!» — крики разочарования. «Зачем так грубо? Мне за вас стыдно!» — смех в зале. Итак, дамы и господа, встречайте! Адриана Беккер. По знаку Стивена Кольбера зажигается панно аплодисменты и публика немедленно аплодирует на сцену выходит худенькая девушка почти подросток в джинсах кроссовках и синем свитере из ангорской шерсти каштановые кудри спадают ей на плечи ведущий идет к ней и чтобы она успокоилась целует в щеку здравствуйте адриана бейкер я счастлив что вы здесь с нами здравствуйте стивен я счастлива быть здесь и впечатлены я надеюсь впервые на телевидении да Все бывает в первый раз. Я помню свою первую любовь, наш первый ужин в ресторане, это было очень романтично. Кстати, я до сих пор храню счет. Смех в зале. Адриана, вам 20 лет и вы актриса. В мае мы видели вас в Ромео и Джульетте. Вы играли Джульетту. Конечно, вы играли Джульетту. И где вы играли Джульетту? В театре Сандры Файнштейнгэм. Еле слышно шепчет она. В зале раздаются злые смешки. Юная Адриана заливается краской. Стивен Колбер поднимает брови, и она добавляет. Это в Уорике, на Рот-Айленде. Совсем маленький театр. Адрианна, вам не зачем краснеть. Знаете, Мэтт Деймон вообще начинал статистом. Он играл пиццайола и протягивая клиенту Маргариту произносил одну единственную реплику. С вас 5 долларов. Теперь он всем рассказывает, что это была семидолларовая Регина, но он тот еще хвостунишка. Смех в зале. Извините, Адриана, и в какой пьесе вы собираетесь сыграть в ближайшее время? «Любовь подвязами. Это пьеса в трех действиях Юджина О'Нила «Я играю роль девушки». Девушки? Но у вас возникнет проблема, Адриана, если в пьесе только одна девушка. Как вам кажется? Адриана Беккер смеется, публика тоже ничего пока не понимая. Стивен Кольбер улыбается и бросает в кулисы. «А теперь, дорогие зрители, я жду грома аплодисментов. Встречайте, Адриану Беккер!» «Да, Адриану Беккер!» Из-за кулис выскакивает вторая Адриана, одетая точно так же, как первая, если не считать свитера, в ее случае, красного. Зал встает, все поражены, все кричат, Стивен Кольбер идет к ней, целует и ведет к дивану, где сидит ее двойняшка. В аппаратный режиссерша хватается за электронную сигарету, наплевав на закон и внутренний регламент компании. «Супер! Это офигенно круто! Похоже, мы порвем ABC и NBC!» У нее за спиной с десяток СММщиков из сетевого отдела твитят, постят в Инстаграме, вояют что-то в Facebook Live. Кривая лайков и шеров лезет вверх. Адрианы сидят бок о бок. У одной на лоб спадает красная прядь, у другой синяя. Это такая тонкая придумка гримерши. Вроде мелочь, а бросается в глаза. Овации не смолкают, Кольбер возвращается за стол. «Привет, Адриана!» «Привет, Стивен!» — отвечает новенькая. «Вы ведь не близнецы?» «Нет, что вы», — говорят обе девушки хором с одинаковой улыбкой, с одинаковым задором. «Вау, ну, я думаю, зрители все поняли», — смех в зале. «Последние несколько часов все только о вас и говорят. Мне придется вас как-то различать, давайте вы будете Адриана Джун, а вы Адриана Марч. Июнь и март — это кодовые имена ФБР, верно?» Да. «Джун» в красном, «Марч» в синем, так мне будет легче вас запомнить. Надеюсь, вы не против, а то продюсеры вложили кучу бабла в ваши свитера и перышки. Мы не против. Обе девушки откликаются одновременно, публика в восторге. Юная Адриана, или скорее юные Адрианы, всех покорили. «Адриана, Джун, вы ведь не играли Джульетту?» «Нет». Нет, не играли, потому что Ромео и Джульетту давали в мае. Когда пять дней назад вы приземлились на военной базе «Магуайр», где вас держали вместе с другими двумя стами сорока двумя пассажирами, вы были уверены, что на дворе март месяц, верно? Да, Стивен. Я не могу назвать вам точную дату ФБР нам запретила» для всеобщей безопасности. Я понимаю. Мне интересно, и я думаю нашим зрителям тоже, как вы узнали что вас двое. Он смотрит на девушек с предельным вниманием. «Адриана Марч, в прошлое воскресенье ранним утром агенты ФБР пришли за вами в дом ваших родителей, не так ли в...» Кольбер не торопясь просматривает записи. «В Эдисоне, Нью-Джерси. Ваши родители, должно быть, ужасно испугались, и вы тоже. Да, агенты ФБР сказали, что это вопрос национальной безопасности». Однако они попытались нас успокоить. Ну, конечно, когда агенты ФБР врываются в дом на рассвете, это сразу всех успокаивает. Смех в зале. И что потом? Потом меня на вертолете доставили на базу, и мы... Первый раз летели на вертолете? Да. Он ужасно шумит, как стиральная машина на отжиме. Лопасти, ветер, все такое. ненавижу вертолеты. Стивен Кольбер специально держит публику в напряжении, но он знает, где и когда остановиться. Итак, когда вы приземлились на военной базе, меня отвели в большое административное здание под охраной солдат и посадили в обычной комнате со столом и несколькими стульями рядом с психологом и женщиной из ФБР. Что они вам сказали? Что мне нечего бояться и что меня ждет нечто невероятное. И тут. Говорит Стивен Кольбер. «Вошла я», — подхватывает Адриана Джун. «Со мной тоже был психолог». «Наверное, вы были в шоке, да и психологи тоже», — смех в зале. «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что я стою перед самой собой», — продолжает девушка в синем свитере. «У меня закружилась голова. Кто же я такая?» — подумала я. «Существую ли я на самом деле?» «Адриана Джон, теперь расскажите вы, как все прошло. Наш рейс приземлился за три дня до того, в марте, как вы считаете. Да, нас ужасно трясло, у самолета были повреждения. Меня держали без контакта с внешним миром, забрав мобильник и... Вы даже не смогли сыграть в «Кэнди Краш»?» — смех в зале. И вот на третий день утром, в этот понедельник, за мной пришли и сказали то же самое — Нечто невероятное и так далее, что я увижу кое-кого, с кем, по идее, никогда не смогла бы встретиться. И про кого вы подумали? Я знаю, это прозвучит глупо, но я подумала, что увижу бабушку. Она умерла в январе этого года. Охи-ахи, волнение в публике. Простите, Адриана, мои соболезнования. И вот я вошла. Адриана Джун смотрит на Адриану Марч, та улыбается. Зрители снова аплодируют. Кольбер старается не терять ритм. «Боже мой, на вашем месте меня бы сразил сердечный приступ, даже два сердечных приступа!» — смех в зале. «Вы пришли в ужас? Адриана Марч!» «Да, конечно. Сначала мы не осмеливались даже разговаривать, только отвечали на вопросы психологов и женщины из ФБР. Они показали нам видео, чтобы все объяснить. Мы увидели пассажирский салон в тот момент, В то самое мгновение, когда произошло расхождение, аномалия, заканчивает за нее Стивен Кольбер, заглядывая в свои шпаргалки. Да, а потом они предложили нам задавать друг другу вопросы, какие угодно. ФБР хотела доказать каждый из нас, что другая не, ну, не знаю, не клон, что у нас одинаковые воспоминания и та же самая жизнь. Та же самая жизнь до марта и полета «Париж-Нью-Йорк», уточняет Стивен Кольбер. «Ну вот, например, вы, Адриана Марч, спросили у Адрианы что-то, что знали только вы, верно?» «Да. О том, что случилось на Новый год, это знала только я», застенчиво говорит Адриана Марч. «В смысле, только мы вдвоем это знали», добавляет Адриана Джун. Смех в зале. «Вообще-то их было трое». Они и их младший брат, в чью комнату Адриане не следовало бы входить без стука, чтобы он успел закрыть компьютер. «Вам, кстати, страшно повезло», — улыбается Стивен Кольбер. «Я так набрался в новогоднюю ночь, что мои воспоминания начинаются 4 января часов с 12 дня». Смех в зале. «Итак, теперь вы уверены, что вы обе Адрианы?» «Абсолютно уверены». Говорят обе разом, вызывая ликование восхищенной публике. Знаете, иногда я думаю, что мы чудом избежали катастрофы, ведь то же самое могло случиться с Air Force One. Представляете? Два президента. Крики и аплодисменты. Они на пару немедленно обрушили бы Твиттер. Я полагаю, вам представили какие-то научные гипотезы. С тех пор все газеты их опубликовали. Борт номер один. С английского. Девушки кивают, ведущий продолжает. Есть какое-то объяснение, которое вам кажется наиболее правдоподобным. Они отрицательно качают головами. Так или иначе, для меня вы никакие не симуляции. Многие думают, что вы все 243 пришельца. Что вы собираетесь завоевать Землю? Смех в зале. Ну и какие у вас планы? Адриана Джун, вы вернулись к родителям, понятное дело, вы с ними живете. Меня поселили в бывшую комнату моего младшего брата. Он учится в университете Дюка. Я повидалась с ним вчера вечером, когда агенты ФБР привезли нас домой. «Оскар, да? Как он отреагировал? Адриана Марч!» Он повторил «Охренеть! Раз десять, не меньше!» И посоветовал нам сделать разные прически. Публика смеется, они тоже. Стивен Кольбер отводит от них взгляд и говорит на камеру. Оскар сейчас в зале. Мы предложили вашим родителям тоже присоединиться к нам, но они отказались. Как у вас складываются отношения? Девушки смотрят друг на друга. Джун откликается первой. Мама напугана. Она не осмелилась поцеловать меня сегодня утром. Она боится нас обеих», — добавляет Адриана Марч, и не различает нас. Ей кажется, что одна из дочерей подделка, заканчивает Адриана Джун. А отец? Девушки молчат. Продюсеры сожалеют, что не все рассказали Стивен. Накануне, когда обе Адрианы вернулись в Эдисон, агент ФБР и психолог их опередили. Они подробно объяснили родителям, что происходит. Мать беспрестанно приговаривала «Боже мой, как такое может быть?» И когда, наконец, девушки вошли, отец, лежавший на диване, в ужасе встал, не произнося ни слова, поднялся по лестнице задом наперед и заперся у себя в комнате. С ним долго вели переговоры через дверь, пока он, наконец, не согласился выйти. Но его поведение так встревожило ФБР, что они потребовали, чтобы их агент все время оставался на месте. Кольбер догадывается, что это скользкая тема. И поспешно, пока всем не стало неловко, поворачивается к Адриане в валом свитере. Кому угодно сложно было бы приспособиться к такой уникальной ситуации. Уникальный — не вполне точное слово. Смех в зале. Ваши родители любят вас и будут счастливы, что у них теперь целых две чудных дочки. Публика аплодирует этой сказке так долго, что Кольберу приходится прервать овацию. А вы-то ладите между собой. «У нас все хорошо», — говорит Адриана Джун. Адриана Марч кивает. И это не ложь во благо. Они не соперницы. У них вся жизнь впереди. За будущее надо бороться, и им пока нечего делить. У вас есть бойфренд, Адриана Джон? Я не из святой инквизиции, никто не упрекнет вас, если вы предпочтете обойти эту тему молчанием. Нет, я готова ответить. Я свободна. Ну, Адриана, признаваться в этом вот так, в прямом эфире, довольно рискованно с вашей стороны. Смех. Кольбер поворачивается к Адриане Лазурной. «Ну а вы что скажете, Адриана Марч? С марта у вас никто не появился?» «Появился. Три месяца назад». «Спасибо, что поделились с нами, Адриана», — подхватывает Кольбер. «И как его зовут?» «Нолан». «Публика радостно шумит, в аппаратной ликуют продюсеры. Любовь — отличная приманка». «Если я не ошибаюсь», — продолжает Стивен Кольбер, Нолан был вашим партнером в «Ромео и Джульетте», но играл он все-таки не «Ромео», нет, «Меркуцио». Ах, «Меркуцио», лучший друг «Ромео». Может ли так случиться, что Нолан Меркуцио здесь, с нами, в этом зале?» Луч прожектора медленно скользит по лицам зрителей и, спустившись в первый ряд, замирает на высоком и стройном чернокожем юноше, который широко улыбается и встает под гром аплодисментов. «Дамы и господа, поприветствуем Нолана Симонса!» Кольбер протягивает ему руку и помогает подняться на сцену. Аплодисменты, само собой, не смолкают. Адрианы улыбаются, здороваются с ним. Адриана Марч немного же манничает. Адриана Джун смотрит на Нолана с удивленной улыбкой, вызывающей смех в публике. Она пообщалась с Ноланом за кулисами, но прикидывается изумленный, пытаясь привлечь внимание к себе. Их обеих оказалось нетрудно убедить разыграть эту сцену, да и Нолана тоже. Позднее шоу со Стивеном Кольбером — крутая программа. А они не для того выбрали актерскую профессию, чтобы чураться света рампы и изображать святую невинность. Тут все играют по правилам — надо так надо. Можете поцеловать свою девушку, Нолан, главное — не ошибитесь. Смех в зале. Юноша нежно целует в щеку Адриану Марч, потом обменивается рукопожатием с Адрианой Джун. Стивен Кольбер качает головой. «Не волнуйтесь, мой мальчик, никто никогда не готовился к подобной встрече. Скажите честно, Нолан, если бы вы увидели их в гримерке, вы бы угадали, кто есть кто? А что, если я сознаю, что мы попросили их поменяться ролями? Что, если бы мы попытались вас обмануть?» В зале нарастает гол изумления. Нолан, вдруг действительно усомнившись, теряет самообладание, инстинктивно отступает на шаг от Адрианы Марч. Это уже не игра. Публика внезапно начинает волноваться, наступает смущенная тишина. Кольберт тут же пожалел о своей выходке. «Не волнуйтесь, Нолан, это ваша Адриана!» Крики облегчения в зале. «Это была дурная шутка, я не удержался, извините меня». Нолан снова берет Адриану за руку. Стивен Кольбер морщится. Он упрекает себя в излишней жестокости, а все потому, что увлекся импровизацией. Он просматривает записи, возвращается к размеченной партитуре. Ну и как вы теперь распределите роли? На позднем шоу со Стивеном Кольбером воцаряется прежняя добродушная атмосфера, но в аппаратной растет беспокойство. На мониторах возникает улица возле театра Эда Салливана. Стоило в социальных сетях появиться первым постам, как десятки христиан-фанатиков сбежались к театру и вот уже минут 10 пробуют в него прорваться. «Я понятия не имела, что у нас в Нью-Йорке столько одержимых», говорит продюсерша, через силу улыбаясь. При том, что охрану шоу удвоили, хилый кордон полицейских тщетно пытается удержать демонстрантов на расстоянии. Те орут прямо на камеры наблюдения, изрыгая страх и ненависть, и размахивают плакатами. «Ваде ретро! Дочери ада! Сатанинское отродие! Богохульство!» «Ваде ретро! Изиди! Латынь!» «Богохульство? Какое еще богохульство?» – спрашивает продюсерша. Я читала, что, по их мнению, на двойниках лежит проклятие, осмеливается встрять ассистентка, в том числе и за десятой заповеди. А она про что? Ну как же, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и так далее. Разумеется, они не могут ее соблюдать, поскольку у них все общее. С другой стороны, можно возразить, что они не являются ближними своими. Да, сомневаюсь, что эти психи сильны в толковании библейских текстов. Внезапно, несмотря на то, что прибыло полицейское подкрепление, бутылка с горючей смесью, описав в воздухе дугу, разбивается о входную дверь. Театральные охранники быстро тушат пожар, полиция оттесняет бунтовщиков, вынимая дубинки, производит задержание, но все зря – Перевозбужденная толпа постепенно растет, сшибает заграждение и пытается пробиться внутрь. Шоу подходит к концу, и Кольбер, предупрежденный об инцидентах, обращается к аудитории. «Дорогие друзья, нам придется посидеть еще немного в театре. Снаружи собрались агрессивно настроенные граждане, там происходит столкновение с полицией, и выпускать вас сейчас было бы рискованно. Кстати, и это мой последний вопрос вам обеим, ФБР предупреждала вас об опасности религиозного фанатизма. Лидеры некоторых религиозных общин выступили с декларацией, объявив вас, вас обеих, дьявольским отродьем, гнусными тварями. Вы ведь и сами получали угрозы убийства. Да, штук сто на моей страничке в Фейсбуке, ну, на нашей. Очень вам сочувствую. Что вы могли бы сказать людям, которым иногда просто страшно от того, что они не понимают, в чем дело. Стивен Кольбер ждет, пока наступит тишина. Это кульминация его передачи. Именно о ней все и будут вспоминать. Стивен и девушки долго репетировали ее со специалистами из кризисного центра. Это тщательно заученная речь, но она должна выглядеть импровизацией. И отвечает за нее Адриана Джун, так решили психологи потому что большинство считают самозванкой именно ее. «Конечно, я не знаю, каким образом этот самолет мог приземлиться дважды», мягко говорит Адриана Джун. «И никто не знает». Вот главное постараться, чтобы голос звучал спокойно, сделать вид, что с трудом подбираешь слова, подпустить эмоции. «Мне хочется сказать людям, которым страшно, что мне тоже страшно». Попытайтесь представить себе, через какие испытания мы проходим. Меня никто не выбирал. Я никакая не избранная. Ни я, ни остальные 242 человека на борту. То, что происходит со мной, с нами, могло случиться с любым из вас в этом зале. Я такая же, как все. Если можно, надо эти слова повторить. Нет, это уже слишком. Во мне нет ничего особенного. Выдержать паузу. Я обычная 19-летняя девушка. Я живу в Эдисоне и мечтаю стать учительницей. Не говорить преподавательницей французского. Многие не любят французов. Даже преподавательницей не надо. Лучше учительницей, так проще. И все любят учительниц. Я играю в любительском театре, подчеркнуть любительском. Я вернулась из Европы в начале марта. Опять же, лучше Европа, чем Франция. И вдруг оказалось в июне. Я вообще не понимаю, что творится, но придется как-то с этим жить. Снова сделать паузу, запнуться, не сразу найдя нужные слова. Эта девушка, сидящая напротив меня, такая же я, как я. И ей тоже придется смириться. Эта Адриана прожила на три месяца дольше меня, но у нас одинаковые воспоминания. Мы одинаково верим в Бога. Чуть не забыла Бога, черт. Это же самое главное. Они сказали обязательно упомянуть, что мы верующие. Я чуть не забыла. Обалдеть. У нас общие друзья, общие родители. Мы «Обе их одинаково сильно любим, и теперь мне придется поделиться с ней одеждой, потому что это и ее одежда тоже». А кроме того, перебивает ее Адриана Марч, «Мы всегда хотим надеть одно и то же одновременно». Эта идея Кольбера, совсем неплохая, кстати, дождаться смеха в зале. Вот, пожалуйста, и продолжать. «Все так», — говорит Адриана Джун. Но с этого момента наши жизни, конечно, разойдутся. Они уже начали расходиться, повернуться к Нолану, прислушаться к настроениям в зале. Например, я не знаю, как бы мы выступили, если бы я познакомилась с Ноланом и влюбилась в него до того, как уехала в Европу. Не давить, просто дать публике время ощутить свою сопричастность, понять, какая возникла путаница. Вот такие вопросы беспрестанно вертятся у меня в голове. «Я думаю», — продолжает Адриана Марч, слегка изменить голос, подчеркнув возможную разницу между нами, «я думаю, что единственное, чего мне хочется, это чтобы люди не боялись ни меня, ни вторую Адриану, ни нас обеих вместе взятых, чтобы они были к нам доброжелательны». Вот тут выдержать очень долгую паузу и переходить к заключению. Мы совсем растерялись. Мы так нуждаемся в любви всех, кто с нами. Опустить глаза, взять Адриану Джун за руку, дождаться аплодисментов. И хорошо бы заплакать, если получится. Слеза скатывается по щеке Адрианы Джун, ей даже не пришлось себя заставлять. Ее буквально захлестывают чувства, она вот-вот разрыдается. Адриана Марч обнимает ее за плечи, Стивен Кольбер улыбается. Большое спасибо вам обеим, я уверен, что многие отнесутся к вам с пониманием. И еще одна просьба напоследок. Ваш брат сказал, что в рождественский вечер вы всей семьей пели «Девушку из Ипонемы», знаменитую песню в жанре басановы. «Да, в версии Эми Уайнхаус», — говорит Адриана Джун. «Тогда, может, вы вместе, прежде чем мы расстанемся, а?» Публика кричит, девушки улыбаются. «Добавлю только, что вы не репетировали», — беззастенчиво врет Кольбер, при том, что они целых полчаса на нее потратили. Ударник Stay Human плавно начинает на хай и малом барабане басанову Жобима и Морайса. Свет на сцене приглушают, их мягко берут водящие, одну красным лучом, другую — синим, стирая таким образом все различия. Игра цветов — это идея продюсеров. Винисиус де Морайс сказал однажды, что в его песне поется всего лишь о быстротекущем времени, о печальной красоте, которая принадлежит всем и никому лично, о меланхолическом шуме прибоя. Первая Адриана запивает, вторая подхватывает, и на сцене позднего шоу со Стивеном Кольбером возникает пляж Ипонемы Tall and ten, and young and lovely. Адрианы поют идеальным дуэтом о грациозной русалке из Ипонемы, идущей к морю по мелкому песку. Одна начинает фразу, вторая заканчивает ее. Они подчеркивают схожесть и несхожесть. Гармония граничит с магией и вызывает головокружение. Но в каждом мгновении этого пьянящего вихря таится легкая доза ужаса. «Это офигенно круто», — говорит продюсер шевопаратный. «Офигенно круто».